Глава 4. Утро было серое и блёклое, как застиранная простыня. Небо хмурилось, раздумывая, не разразиться ли дождём. Ветер срывал с прохожих шапки и выворачивал зонты металлическими кишками наружу. Вадим не обращал внимания на непогоду. Впервые за долгое время он чувствовал себя живым и нужным. Никому-то, ни вере, так хотя бы себе самому. Поутру, когда сбривал многодневную щетину, приводял себя в божеский вид, он без привычного отвращения смотрел на свою физиономию. Было 11 часов, но Вадим успел переделать кучу дел. Не спал всю ночь, и сейчас ещё бешеная энергия, адреналин, бурливший в венах, не давали прилечь, сомкнуть веки. Перед ним, деятельным и целиустремлённым человеком, замаячила чёткая цель. И он намерен был двигаться к ней. Вадим привёл в порядок съёмную квартиру, выбросил пустые бутылки, всё вымыл и вычистил. Природная, даже избыточная, по мнению Веры, аккуратность не позволяла оставить жильё грязным, запущенным перед тем, как с него съехать. Вадим уведомил квартирную хозяйку, что не будет продлять договор на следующий месяц. "У тебя ещё за неделю уплачено", хмуро сказала женщина. "Живи Придёт кто желающий, покажешь им. У меня-то не всегда время есть. Вадим разочаровал её, сказав, что придётся уж ей самой демонстрировать хоромы. У него дела, он уезжает из города. Я всё равно не верну тебе за эту неделю, начала она. Но Вадим прервал и сказал, что никакого возврата средств и не ждёт. Немногие свои вещи он упаковал в дорожную сумку. То, что не собирался брать с собой, отвёз в гараж. Проверил машину, на которой не ездил уже давно. Машина была новая, надёжная, не подведёт. А дорога предстояла дальняя. На карточке оставалось достаточно средств. Вадим прикинул и решил, что ему должно хватить, если тратить с умом, экономить. До отъезда оставалось лишь пристроить компьютер, оставлять его в гараже Вадим не хотел. не только потому, что вещь дорогая. Просто холод и сырость вредны для умной техники. Придёт совести к Вере в их бывшую общую квартиру. Другого выхода нет. После вчерашнего разговора они больше не созванивались. Повившая между ними тишина сделалась ещё более тяжёлой, чем прежде. Вадиму казалось, что они с Верой в этой ледяной тишине, как путники, заблудившиеся в густом тумане, удаляются друг от друга всё дальше. Когда вчера дали электричество, Вадим снова открыл то видео, на которое попала Ирочка. Скачал его себе в телефон на всякий случай и отправил Вере на почту ссылку на ролик с указанием нужного тайм-кода. Но письмо вернулось с сообщением о невозможности отправки. То ли Вера удалила почтовый ящик, то ли внесла Вадима в чёрный список, то ли была другая причина. В мессенджер ей Вадим ничего отправлять не стал. Вера дала понять, что не желает ничего знать. Так зачем? К тому же не стоило сбрасывать со счетов то, что Вадим в очередной раз ошибается, что он, как полагает Вера, болен, и его мозг, войное писательское воображение или потребность выдать желаемое за действительное сыграли с ним злую шутку. Вадим поедет и сам всё выяснит. К чему впутывать жену? А планах своих говорить Вере не хотелось, хотя придётся, наверное, надо что-то делать с компьютером. Вера, доброе утро. Привет, суховато отозвалась жена. У меня просьба, могу я привезти домой к тебе компьютер? Не хочу в гараже оставлять, а больше. А почему тебе его непременно пристроить нужно? перебила жена. Неужели со съёмной квартиры выгнали, а новую ещё не нашёл? Версия была унизительная. Но с другой стороны, если её придерживаться, то можно не признаваться, что ты отправился на поиски дочери, пошёл туда, не знаю куда, чтобы привести то, как в сказке, в страшной сказке. Можно и так сказать, сухо отозвался Вадим. Так я привезу комп, как смогу, заберу. "Веру", кто-то окликнул по имени-отчеству. Она была на работе. "Минуточку", ответила жена коллеги. А после обратилась к Вадиму. "Прости, мне нужно идти. Ключ ведь у тебя есть? Привози компьютер". "Да, конечно. Спасибо". "Не за что". Вадим хотел повесить трубку, когда Вера вдруг произнесла: "Про вчерашнее. Я не хотела быть грубой. Просто всё хорошо, Вера, не переживай". "Пойми же, нужно перестать". Вадим снова не дал договорить. "Вера, я знаю. Поговорим в другой раз. Тебе бежать надо". У тебя уже есть какие-то варианты? Не отступала Вера. Сначала Вадим не понял, о чём это она, потом до него дошло. Про новое жильё. Есть кое-что на примете. Как устроюсь, сообщу новый адрес. Если хочешь, ключ могу оставить соседке Юле. Не стоит, торопливо проговорила Вера. Пусть у тебя остаётся. Ей по всей видимости было неловко. Квартиру в ипотеку они покупали вместе, платили тоже вдвоём. причём большую часть средств внёс Вадим. А теперь у Веры есть крыша над головой, а он оказался на улице. Она предлагала продать квартиру, поделить деньги, чтобы каждый мог решить жилищный вопрос, но Вадим отказался. То было место, где они втроём были счастливы, место, куда должна была вернуться Ирочка. Если его не будет, если в их доме станут жить чужие люди, это не позволит Ирочке найти дорогу назад. Глупая мысль, до да смешного книжная, не имеющая отношения к настоящей жизни, нелепая писательская фантазия, но Вадим не готов был отказаться от неё, признать несостоятельность своей теории. Вера помедлила, думая, что ещё сказать, но в итоге просто попрощалась. Зачем ей предполагаемый новый адрес Вадима? Они оба понятия не имели. Вера не стала бы приходить Примерно полгода назад, когда они только-только разъехались, балансируя на грани разрыва, но ещё делая порой странные и неуместные даже не шаги, а рывки к сближению, Вера однажды, это был первый и единственный раз, пришла к Вадиму. Было около 10:00 утра. Он недавно проснулся, и визит жены застал его в расплох. По идиотскому, совершенно киношному совпадению, накануне вечером Вадим подцепил в баре девицу и привёл её домой. Дело было не в сексе, не в физиологической потребности. Вадиму невыносимо было оставаться одному в пропахшей чужими запахами, неуютной, замызганной квартире. Он боялся уснуть и увидеть во сне кошмар. Страшился затаившейся по углам скорби, неумолчных голосов в голове, чувства вины, тянущей выматывающей боли. Метался как помешанный, И в итоге его безумным вихрем вымело на улицу к людям, незнакомым, равнодушным, в чьих глазах нету прёка или жалости. Он не помнил или не знал имени той девушки. Не спрашивал, кто она, чем занимается, где живёт, не запомнил её внешности. В памяти остались только крашеные светлые волосы, жёсткие на ощупь, как дешёвый парик, запах сигаретного дыма, хрипловатый смех И влажные поцелуи с привкусом дешёвого вина. То, что было между ними, сложно назвать близостью. Какая-то возня без примеси нежности, страсти или подлинного желания. Всего лишь смешная попытка заполнить пустоту, которая породила пустоту ещё большую, смешанную с брезгливостью, годливостью. После Вадим погрузился в сон, больше напоминающий отключку, и не слышал, когда девица ушла. Проснулся от звонка в дверь. Безымянная и безликая ночная гостья оставила после себя волосы в сливе раковины и губную помаду малинового оттенка, которую нашла Вера. По глазам жены Вадим понял, что наличие в его квартире следов пребывания другой женщины ранило Веру сильнее, чем она готова признать. Устроить сцену ревности, начать задавать вопросы мешала гордость, и Вера проглотила обиду. Однако Вадим видел, насколько нелегко ей это далось. Когда они жили вместе, Вадим не изменял жене. Сейчас, после расставания, впрочем, документально неоформленного, обязательств перед ней у него больше не было. Он не должен был оправдываться, не был повинён, не нуждался в прощении, но стыдливый, несуразный эпизод окончательно растоптал то, что тлело между ними. что ещё оставалось, кроме общей потери, боли и беды. Вадиму хотелось объяснить, что та девушка ничего для него не значила, хотелось спросить, зачем пришла Вера, возможно, искала примирения, поняла, что вместе им всё же лучше, чем поодиночке, но он промолчал, не рискнул произнести это вслух. Да Вера и не сказала бы правды. Отговорилась каким-то мелким предлогом и вскоре ушла. После того случая они не заговаривали о возобновлении совместной жизни, о возврате к прошлому. Их отношения продолжали катиться под горку, набирая скорость. Сейчас, когда голос Веры погас в трубке, Вадим приказал себе не думать о том, что он может статьса, гонится за миражом, теряя при этом то, что у него ещё остаётся. Ирочку скорее всего не вернуть, но шанс восстановить брак пока есть. Обоюдную веру можно воскресить. Любовь это не простуда, она не проходит бесследно. Да, они пережили трагедию, но можно постараться оставить её в прошлом, продать здесь всё и уехать, начать новую жизнь в другом городе или даже в другой стране, забыть, родить, слово завести всегда казалось Вадиму неподходящим других детей. Однако он знал, что не может сдаться. предать дочь. Последняя попытка, пообещал себе Вадим. Вещи уже были в машине. Заперев дверь квартиры, Вадим ушёл, ни разу не оглянувшись на своё печальное пристанище. Если что, звони, сказала хозяйка, которой Вадим завёз ключи. У неё было маленькое, скомканное личико с желтоватой кожей и глубоко посаженными глазами. Вадим видел её паспорт, когда они заключали договор аренды. и знал, что у хозяйки чуть больше сорока, но выглядела она на все шестьдесят. Он подозревал, что женщина крепко пьет, а сдача квартиры, доставшейся от покойной бабки, ее единственный доход. — Спасибо, там все в порядке, в смысле в квартире, не волнуйтесь. — О чем мне волноваться? — хохотнула хозяйка. — Стены бы чай не вывез, сразу, видать, ты порядочный, платил вовремя, все ровно, было тихо. Вадим кивнул и повернулся, чтобы уйти. "Слышь, Вадик", женщина вышла на лестничную клетку. "Ты это, не подумай, что я чокнутая, только", она нервно облизнула губы. "Вижу я кое-что про людей". "Что?" не понял Вадим. "В каком смысле?" "Кто болеет, кто помрёт скоро, всякое такое. У меня это с детства". Вадим ждал, что ещё она скажет. хотя ему не тешило сю идти мешала проклятая вежливость нельзя же взять и оборвать человека который пытается донести до тебя что-то важное с его точки зрения попросить замолчать и про тебя я сразу увидела меченый ты приехали не пойму в точности-то но стоит за тобой что-то чёрное дурное как будто поджидает а ты сам туда лезешь ясно проговорил Вадим деревянным голосом. Я пойду, наверное. Хозяйка закудахтала, и он не сразу понял, что это нервный смех. Я ж говорю, решишь, что я того, поехавшая, и хрен с тобой. А я знаю, что говорю. Предупредить хочу. Мужик-то ты хороший. Считай, предупредила. Вадим, не заметив, перешёл на ты. Ага, ты собрался куда-то далеко, в захолудой городишко. По ходу проклятое место. Там дурное тебя и сожрёт, а ты и рад будешь. С этими словами женщина развернулась и скрылась в своей квартире. Дверь хлопнула, хрустнул ключ в замке. Вадим медленно пошёл вниз по лестнице, переваривая услышанное. Я сам сказал ей, что уезжаю. Остальное она додумала спьяну, уговаривал он себя. Но откуда женщина могла знать про проклятый городишко далеко отсюда? А ведь Верхние Вязы запросто попадали под это жутковатое определение. Вадим погуглил, почитал про город всё, что смог найти. Сказанное в ролике гиатором было правдой, никакого художественного преувеличения. Вадим сел за руль, завёл двигатель. Нужно заехать к Вере, отвести компьютер. Он старался занять себя этими мыслями. но получалось не очень-то. Снова проверил сообщение, но Виатор на связь не выходил. Примерно через полтора часа Вадим выезжал из города. Наверное, умнее было бы отправиться в путь по утру, но ему уже негде было ночевать, вдобавок не покидало чувство, что надо торопиться. Он написал Вере сообщение, что заезжал и завёз компьютер. Она отправила в ответ лаконичное: "Хорошо". звони, пиши. Никто не знал, куда Вадим отправляется и зачем. Возможно, он и расскажет об этом Вере, но позже, потом, когда придёт время. Ближе к вечеру, остановившись заправить машину и выпить кофе, Вадим подумал, что можно попробовать списаться с кем-то из друзей или родных Виатора, спросить, как с ним связаться. В списке френдов обнаружилась сестра по имени Римма. Вместо фотографии на аватарке у неё был белый кружок с чёрным квадратиком в центре и глубокомысленный статус: "Цени простые вещи". Мне особо надеясь на успех, Вадим отстучал сообщение и хотел уже выйти из аккаунта, убрать телефон и ехать дальше. Как ценительница простых вещей ответила: "А кто его ищет и зачем?" Вадим подумал и написал, что видел ролик на канале. Его кое-что заинтересовало. Возник вопрос. Какой ролик? Прилетело через секунду. Про верхние вязы. Рима молчала минуты две, потом выдала: "Брат пропал". Вадим пялился на экран, не веря своим глазам. "Можно позвонить вам?" написал он. "Сейчас я занята, часов в 9 набери, контакт скину, освобожусь, поговорим". Рима вышла из сети, и Вадим не был уверен, что она не обманула. что это была не отписка, и они вправду поговорят. Брат пропал, и из интернета-то он точно пропал, но Римма, похоже, имела в виду нечто большее. Бывают ли такие совпадения? Небо, наконец, разродилось дождем, скоро начнет темнеть. Вадим решил добраться до небольшого городка, лежащего на его пути, найти там место для ночлега и позвонить Римме, надеясь, что она не пропадет за эти часы, так же как и её родственник